Глава шестая Подъем, стажер! Виталий привычно вскинулся на койке, но вместо просторной казармы обнаружил себя в тесной комнатушке. Ну да, все правильно. Он уже не в училище, он теперь на службе. В данный момент в норе подразделения Р-80. Конкретнее, в комнате отдыха, примыкающей к их с рабочему кабинету. В глобальном смысле, на лунной базе Королев-Джи. Мастер Терентьев, хитро улыбаясь, стоял над койкой и пристально глядел на Виталия. «Фамилия!» — внезапно рявкнул он. «Звание!» «Панкратов!» — пробормотал Виталий, отбросил одеяло и вскочил. Капитан Панкратов. Молодец! Терентьев на глазах расцвел. Давай, шевелись, час до вылета. Хоть и был Виталий в состоянии спросонья, голова у него включилась в тот же момент, как открылись глаза. К тому же, он заранее настроил себя на то, что в ближайшие дни непременно последуют мелкие проверочки и тренировочки, поэтому ежесекундно следует быть в полной готовности. Ответь он сейчас машинально, как в последние несколько лет. Курсант Шабалдин. Наверняка последовала бы словесная выволочка от мастера, а получать от Терентьева выволочки не хотелось совершенно. Виталий внезапно понял, что успел проникнуться к своему новому начальнику немалой симпатией, хотя еще вчера считал его презренным шурупом не весть, как затесавшимся в экзаменационную комиссию Академии космофлота. Было нечто притягательное в отношении к жизни и службе у этого бравого капитана, который на самом деле полковник. И специалист он наверняка очень квалифицированный. Так что у Виталия уже было к чему стремиться и кому подражать, а молодому офицеру на первых порах без этого никак. Умывшись, одевшись, Виталий вышел в кабинет. Терентьев уже сидел у экранов и что-то там нехотя просматривал. «Позавтракаем на борту», — сообщил он. «Пропуска я уже получил. Держи, кстати». Терентьев метнул через стол плоскую карту, без сомнений, нафоршированную чипами. На самой карте имелась надпись «Лорея» и стоял фиолетовый штамп «Везде». «Особо им не размахивай», — посоветовал Терентьев. «Показывай только в крайнем случае. Это не только сейчас. Это вообще. Мы должны выглядеть интендантами, а не следователями. Понял?» «Вполне», — кивнул Виталий, пряча пропуск в карман к офицерскому удостоверению. «На Лорее наверняка столкнешься со своими однокашниками. Они летят тем же транспортом. Осаживай там их». «Легонько, но осаживай, чтобы прежней фамилией не называли». «Вы хотели сказать настоящей фамилией, мастер?» — уточнил Виталий. «Я хотел сказать прежней», — ровно ответил Терентьев. «Настоящей фамилии у тебя больше нет, и, скорее всего, никогда уже не будет, даже на пенсии, до которой, между прочим, еще дожить надо. И рекомендую по этому поводу не особенно рефлексировать. Фамилия — та же одежда». Понадобилось, сменил, и вся недолга. Тем более ты не фон Платон, ты из стада. Значит, должен проще к этому относиться». «Я и отношусь», — насупился Виталий. Не то чтобы его так уж трогало собственное происхождение, да и сам факт, что Терентьев об этом напомнил, не слишком задел. Но все равно в душе что-то протестующе шевельнулось. Умом Виталий понимал, что обижаться на подобное глупо и недопустимо, но поделать с собой ничего не мог. «Чего напрягся?» — спросил Терентьев насмешливо. «Ты впрямь не фон Платон с родословной длиною отсюда и до Меркурия. И будут тебя периодически макать рылом в говнецо, особенно те, у кого родословное гулькин хвост, но все же имеется. Обязательно будут». «Утешить могу только тем, что меня тоже макают. Но я привык. Так что и ты привыкай». «Привыкну», — пообещал Виталий Хмуро и подумал. «Все-таки не зря меня вчера вместе с семеновцами покупали. На Лорею прибудем вместе». Терентьев тем временем гасил экраны и складывал документы частью в стол, частью в прямоугольный кейс-дипломат. Туда же. Он сунул и планшет. Ты готов? Виталий был готов. Чего там готовится? Только форму надеть, да кобуру прикрепить. Кабура приятно оттягивала пояс, словно пыталась добавить капитану Панкратову значимости. А интендантам разве положено при оружии разгуливать? Поинтересовался Виталий. Некоторым положено. Терентьев закрыл дипломат и встал. «Ты думаешь, мало по войскам транспортируется деликатных грузов, которые так или иначе нужно сопровождать? Офигеешь, когда узнаешь, сколько!» Виталий только вздохнул. «Ну что, на первое задание отбыли!» «А перед мастером предстать разве не надлежит?» поинтересовался Виталий справедливо посчитав, что за любопытство его никто не накажет, а без вопросов, как изучишь тонкости будущей службы. «Мастера нет. Улетел», — сообщил Терентьев. «Ты его мастером называй, только когда к нему обращаешься. А так, зови шефом. Тем более, что в интендантских частях начальство так и зовут. Мастер, наше внутреннее. Ты и меня на людях лучше как-нибудь безлично называй. В званиях мы равны». «Так что...» Виталий хотел ответить «Ладно», но вовремя прикусил язык. А по уставу отвечать как-то показалось неуместно. Он и промолчал. Терентьев запер кабинет. Для этого пришлось поставить дипломат на пол, приложить обе ладони к пятнам считывателя и выдержать проход сканирующего луча по радужкам глаз. «Потопали, стажер!» Минут через двадцать они прибыли на борт, в обратном порядке миновав все кордоны между Нарой и базой. Первым делом Терентьев активировал полетную программу и связался с диспетчерской. Добро на стартовые процедуры им дали еще минут через десять, а спустя полчаса, когда автоматы выволокли пятисотку на взлетное поле, диспетчер разрешил взлет по одному из коридоров. Дальше. Им предстояло уйти с Луны в разгонную зону, а затем покинуть плоскость эклиптики и финишировать в погрузочной сфере струнных звездолетов. Виталий был пилотом, военным пилотом-инженером, следовательно знал о космических кораблях все или почти все. Однако полеты в Солнечной и остальных колониальных системах до такой степени отличались от межзвездных полетов, что вообще считались совершенно иной областью техники и логистики. Военные, к примеру, не имели струнных звездолетов в принципе. Ни флот, ни шурупы. Струнниками владели три частные транспортные компании. Они же обслуживали и сами звездолеты и организовывали рейсы из солнечной колоний колониям и между колониями. Виталий не знал, почему сложился такой порядок вещей и как военные умудрились отдать такую важную функцию гражданским. Вероятно, потому что межзвездные рейсы действительно не имели отношения к космическим перелетам как таковым. Нет, настоящие космические корабли при достаточном запасе автономности вполне были способны долететь до любой из колоний или пока незаселенных звездных систем. Но на это ушли бы годы. Струнники же на перемещение к другим звездам тратили в худшем случае недели. Конечно, эта технология была позаимствована у таинственных инопланетян, а не изобретена землянами. Увы, земная наука объяснить физику процесса пока не умела, однако это не мешало людям во всю онным процессом пользоваться. Началось все во времена, когда человечество только-только принялось осваивать богатое наследие чужих, их приборы и механизмы. Выяснилось, что некоторые звезды связаны с системой струн, причем физики затруднялись даже объяснить, что, собственно, эти струны собой представляют. Принято было считать, что это пространство, пребывающее в особом измененном состоянии. Визуально струна никак не проявлялась и регистрировалась только навигационными приборами чужих. Тем не менее, вдоль этих струн могли перемещаться корабли, снабженные соответствующей аппаратурой и специальными двигателями. Перемещение вдоль струны не имело ничего общего с перемещением в обычном пространстве. К примеру, по одной и той же струне в любом из двух возможных направлений одновременно могло перемещаться сколь угодно много кораблей, никак друг с другом не контактируя. Достаточно было приблизиться к стартовой области вне плоскости эклиптики, где возможно было встать на струну, потом, собственно, встать на нее. В этот момент, по всей видимости, струнные двигатели сопрягались с самой струной, а корабль покидал обычное пространство. После этого двигатели переключались в маршевый режим, и экипажу, Оставалось только считать время до финиша. Понятие «скорость» в обычном смысле к движению по струне было неприменимо, однако время перемещения по струне напрямую зависело от количества и мощности струнных двигателей на корабле, да и от расстояния между звездами. Читай, от длины струны тоже, причем зависимость эта была нелинейной. Встречные корабли равно как и попутные, но имеющие иную струнную скорость, для корабля в маршевом режиме словно бы не существовали, во всяком случае не регистрировались никакими приборами, никак не наблюдались и никак на перемещение вдоль струны не влияли. Соскакивать со струны корабли могли и одновременно. В этом случае они переходили в обычное пространство тоже одновременно, просто в разных местах, неподалеку от старт-финишной области. Накладок за годы полетов зафиксировано не было, хотя мелкие неполадки бывало случались. Дважды кораблям на финише не удалось соскочить со струны. Однако в обоих случаях катастрофы не произошло. Один корабль просто вернулся к Солнцу, а второй ушел по струне дальше, от 61-й Девы к звезде HR-511 – Она же — Глиза-75. И тот, и другой в конечном итоге благополучно вернулись в обычное пространство, а впоследствии удачно совершали новые рейсы. Причина, по которой сход со струны не произошел, так и не была установлена. Помимо материальных объектов, по струнам можно было передавать информацию, причем гораздо быстрее, чем летали звездолеты-струнники. Надо ли говорить, что земляне этим пользовались в полной мере? Колонии теперь не были отрезаны от метрополии и друг от друга. Связь не была мгновенной. Но что такое день-другой, если вспомнить, что свет идет от Земли до физически самой близкой Ии около четырех лет? На каждом струнном космодроме действовал узел связи. И это были одни из самых важных кирпичиков в зданиях человеческих колоний у чужих звезд. Были ли струны природными образованиями или же результатом деятельности инопланетян, также было неизвестно. У каждой из версий имелись сторонники и противники, в том числе и в научной среде. За версию с чужими, вроде бы говорил тот факт, что все связанные струнами звезды вблизи Солнца имели землеподобные планеты, пригодные для колонизации. Против, говорил тот факт, что эти звезды были связаны струнами не каждая с каждой, а достаточно произвольно, причем две близких звезды, Солнце и Альфа Центавра А, напрямую связаны не были. Приходилось летать транзитом через Дельту Павлина, хотя пространственно это было примерно то же самое, что ездить из Парижа в Рим через Калькутту. К дельте павлина, вокруг которой вращалась первая освоенная землянами колония Селегрима, сходились сразу четыре струны, к Солнцу только две. Около шестьдесят первой девы, помимо двух обычных струн, обнаружили третью необычную, которую впоследствии условно нарекли «жгутом». Жгут вел к весьма отдаленной звезде в соседнем спиральном рукаве галактики также имеющий пригодную к колонизации планету. Плюс к этой же звезде сходились две обычных, местных струны, из чего земляне сделали напрашивающийся вывод. Значимые звезды в одном и том же скоплении соединены обычными струнами, а сами скопления между собой — жгутами. Время перемещения по обычной струне и по жгуту практически не отличалось, но, если считать, световые годы между соединенными звездами. Тут разница была почти на два порядка. В силу всех этих фактов и связанных с ними условностей, в людском сознании межзвездные перелеты по струнам и системные полеты на обычных кораблях никак не смешивались и считались совершенно различными областями человеческой деятельности в космосе. Струнники между Землей и каждой из колоний курсировали раз в 2-4 месяца, между колониями, лежащими на разных струнах, реже – один-два раза в год, поскольку пассажирский и товарный трафик между колониями не шел ни в какое сравнение с трафиком до метрополии. Разумеется, выпуски во флотских и общевойсковых училищах увязывались с этими рейсами, чтобы новоиспеченные офицеры попадали к новым местам службы максимально быстро. Да и вообще, много что на земле и колониях пульсировало в такт с расписанием перелетов, от производственных графиков до расписания отпусков. Виталий знал наверняка, помимо молодых преображенцев, которым предстояло некоторое время послужить на Селегриме, а затем перебазироваться на новую колонию, этим же струнникам летели и рублевцы, и семеновцы. Первые до следующей после Селегримы колонии Ии, вторые — еще дальше, до Лореи. Послезавтра, и это Виталию также было прекрасно известно, по другой струне от Солнца уходил еще один звездолет маршрутом Мисхор Киткарнал Дварце, которым предстояло улететь Успенцам, Тройцам и Измайловцам. Однако встретиться с бывшими сокурсниками на борту струнника Виталию было не суждено, поскольку телетели летели в пассажирской зоне, а они с Терентьевым в грузовой. Собственно, на струнник грузился их корабль «пятисотка» и намертво фиксировался в одном из ангаров, а Виталию с Терентьевым даже сойти с него было невозможно. Грузовые ангары струнников негерметичны и неотапливаемы. Поэтому вояж псевдоинтендантов клорея отличался от автономного полета только вольготными вахтами, в основном по кухне, хотя и в рубку приходилось периодически заглядывать. Большую часть времени Виталий провел в своей двухкомнатной каюте, в кабинете перед экранами, изучая подробности дела, которым предстояло заняться на Ларее. А произошло там следующее. Фон Платтен был совершенно прав, когда утверждал, что во флот Вот-вот поступят гиацинты. К моменту памятного разговора курсантов в буфете все шесть машин уже прибыли на Ларею, но еще не вошли в эксплуатацию. Строго говоря, их расконсервированием, запуском бортовых систем и штудированием документации флотские техники как раз и занимались почти шесть недель чистого времени. Но штатных экипажей ни один из кораблей еще не имел. Катя предварительные списки, в том числе и на один молодежный экипаж командиру Семеновского полка легли на стол еще до прибытия струнника с геоцинтами. Осталось эти списки утвердить и удачно обкатать новые машины. Когда курсанты-выпускники сладко храпели после попойки в коптерке на Ларее первый геоцинт поднялся в пробный вылет. Ввели его два опытных пилота а помогал им лучший из инженеров-механиков полка. Через 2 часа 17 минут 31 секунду после штатного отрыва от лётного поля радары, которые всё время вели гиацинт, зафиксировали распад корабля на фрагменты, три крупных и семь помельче. Все эти фрагменты разлетелись прочь от точки последней фиксации цельного корабля и рухнули в тундростепь. Виталий прекрасно понимал, чем обычно бывает обусловлен распад корабля на беспорядочно разлетающиеся фрагменты. Взрывом? Чем же еще? Разумеется, пробные вылеты остальной пятерки гиацинтов отменили. О катастрофе тут же было сообщено командованию флота и генштабу. Оттуда информация оперативно поступила в Р-80. Когда документ появился на терминале майора Прокопенко, Виталий как раз выслушивал интересные речи своего покупателя, капитана Терентьева, еще на земле, но уже не в училище, а в глайдере. Однако уже тогда была предопределена незамедлительная переброска единственного оперативника Р-80 и новоиспеченного стажера на Ларею. С Семеновским полком руководство училища угадало крепко. Виталию действительно предстояло появиться там сразу же после выпуска, правда, под другой фамилией и в общевойсковой форме, но это были уже частности. Оставшееся до финиша время Виталий посвятил изучению матчасти геоцинтов, и тут реально было что изучать. Во-первых, совершенно новый для глайдеров такого класса форм-фактор мультихала, то бишь многокорпусника и до 40% ранее неиспользуемых людьми узлов. Читай «Новооткрытых артефактов чужих». Последнее оказалось для Виталия сюрпризом. Он и предположить не мог, что необкатанные узлы вот так вот сходу повтыкают в серийные корабли. Терентьев был информирован лучше, но столь высокий процент необката шокировал и его. Реакция мастера вообще Виталия поначалу смутила. «Херня какая-то!» — пробормотал Терентьев, недоверчиво вчитываясь в сухие строки оперативной сводки на экране терминала. «Либо это туфта, которые маскирует правду из соображений секретности, либо это прямой саботаж и вредительство со стороны разработчиков». Терентьев подумал и не очень убежденно добавил. «Склоняюсь к первому, потому что саботажа на флоте пока не случалось». Контингент не тот. Самыми крупными узлами из необкатанных служили артефакты с каталожными кодами FSDFIS 40472. По-хорошему, им полагалось выполнять роль связующих ферм между корабельным жилым модулем и тремя двигательными установками, и на первый взгляд они к подобному использованию вполне годились. Система капиллярных сцепок Венчала эти колонны фермы с обоих торцов, а капиллярные сцепки, пусть и на артефактах меньших размеров, успели зарекомендовать себя как узел надежный и простой. С другой стороны, Виталия насторожил тот факт, что пару сцепок совершенно незачем было связывать трехметровой фермой. Хватило бы и в шестеро меньшей. Разнос дюз от центральной курсовой оси с инженерной точки зрения тоже особого смысла не имел, поскольку инопланетная система управления движками синхронизировала тягу филигранно, иного слова не подберешь. Потом оказалось, что на самом деле все еще интереснее. Жилой модуль на гиацинте был действительно общий, зато пилотских кабин было аж три, по одной в общем корпусе с каждым двигателем. Стало быть, и переход из жилого модуля в каждую кабину наличествовал, и каждый из этих переходов, в свою очередь, был усилен аж тремя фермами fsdfis 40472. И вся эта каракатица в конечном итоге имела весьма приличную аэродинамическую форму и, на первый взгляд, вполне подходила для полетов в атмосферах земного типа. Единственная незадача, Переход из кабин в жилой модуль и обратно в условиях атмосферного полета крайне не рекомендовался. В космосе? Пожалуйста. Хоть целый день туда-сюда шастай, словно мышь по трубчатому лабиринту. А вот в атмосфере лучше оставаться в кабине, да пристегнутым. Задумчиво почесав макушку, Виталий попытался сообразить, зачем вообще было запускать в производство мультихал адаптированный под атмосферные режимы и, по правде говоря, ничего придумать так и не смог. Для работы в атмосферах вполне хватало стократ крат проверенных глайдеров, типа того, на котором они с Терентьевым улетели из училища на матку. Надо в космос, пусть там матка и торчит. Надо в атмосферу, отстегнулся на глайдере, слетал и вернулся назад на матку. Или на штатную посадочную площадку полка, если в космос больше не надо. Конструирование же кораблей подобных гиацинтов в целом напоминало бесплодные попытки скрестить ежа и ужа. Виталий пожалел, что ранее поленился выудить побольше сведений о гиацинтах, ведь тогда не пришлось бы сейчас напрасно ломать голову и удивляться. Справедливо решив, что задаваться вопросом «зачем?» уже поздно, Виталий решил исходить из факта, что флоту все-таки зачем-то понадобилась подобная машина. Тем более, что началась его вахта и пришлось отвлечься. Струнник давно уже шуровал в маршевом режиме. Жизнь текла по восьмичасовому циклу. Вахта, изучение материалов в кабинете, сон. На вахтах было скучновато, но Терентьев запретил в это время читать рабочие материалы. И это было, в общем-то, правильно. Надо же следить за жизнеобеспечением. Хрен его знает, эти струнники. Отвалится какой-нибудь кабель или крепежная тяга? Впрочем, нет. Это Виталий уже беспочвенно фантазировал. Не отвалится. Зато на камбузе он предавался фантазиям просто-таки с оголтелым энтузиазмом. Кухонная автоматика была, понятное дело, проще и скромнее, чем в циклопической столовой училище, но программ к ней прилагалось за несколько лет все не испробуешь. И если Терентьев в своей вахте особо не изощрялся насчет меню, то Виталий старался следовать принципу. Чем незнакомее блюдо, тем лучше. Терентьев хмыкал, но не возражал и обычно пробовал плоды экспериментов Виталия с нескрываемым любопытством. На Селегриме струнник пробовал недолго, ровно столько, чтобы сошла часть пассажиров и были сняты селигримские грузы. Виталий с Терентьевым никакой разницы с полетом не ощутили, а о финише первого этапа узнали только по диспетчерским сводкам. Через несколько часов струнник ушел на второй этап, к Ие. От селигрима до ИЕ было ближе, чем от Солнца до селигримы, и по этой струне звездолеты обычно добирались до цели быстрее, хотя, опять же, не всегда. Примерно в 19 случаях из 20. Так случилось и на этот раз. Второй этап перелета оказался почти на двое суток короче. Высадка, разгрузка, все как и во время первой остановки. И дальше, на этот раз до конечного пункта, Лареи. До Лареи добирались еще 7,5 суток. Виталий успел достаточно хорошо изучить гиацинты насколько это вообще было возможно по схемам и прочей документации. И в волю поразмышлять о причинах катастрофы. Терентьев ему никаких вопросов не задавал и никакими предположениями не делился, видимо, полагая, что без работы на месте это делать бессмысленно. Скорее всего, Терентьев был прав. Виталий вообще подозревал, что убеждаться в правоте мастера ему придется каждый день не по одному разу. И не только по работе. Единственный оперативник Р-80 в избытке имел то, что напрочь отсутствовало у Виталия. Опыт. 14-летний опыт работы. Виталия утешала единственная мысль. Процесс накопления его собственного опыта уже стартовал и не прекращается ни на секунду. А по прибытии на Лорею вообще перейдет в форсированный режим. И Виталию нужно быть крайне внимательным и, желательно, полезным Терентьеву, потому что второго шанса произвести первое впечатление у него совершенно точно не будет».